Глава 39 девятая. Тайны. «Эрс, я не инвалид, чтобы постоянно таскать меня на руках. Поставь, я могу сама идти», — пыталась я сопротивляться произволу своего упрямого супруга, но это было бесполезно. «Мне не тяжело, а тебе нужно больше отдыхать». «Так, доктор Теар сказал», — невозмутимо ответил мой генерал, направляясь в сторону выхода из медицинского корпуса. «Уверена, что врач имел в виду другое. И вообще он меня уже выписал. К чему такое беспокойство?» Возразила я, наблюдая, как возле дверей нас окружают знакомые охранники, а потом активируют над нами какой-то энергетический купол. «Не спорь по пустякам. Я предупредил Мадиолу, чтобы она лучше следила за твоим комфортом и безопасностью», — ответил Эрс, заставляя меня застонать от досады. «Да куда же еще лучше-то? Я и так целую неделю провела на больничной койке, и почему мы опять едем к твоим родителям? Разве нельзя вернуться домой? И к чему этот конвой? Угроза ведь миновала. Теперь транги вряд ли смогут использовать фактор внезапности при нападении», — высказалась я. Кроме ценных данных о так называемых королевах, нам с Вейленом удалось вытащить из пленника еще и данные о том, как они пеленгуют местоположение своих кораблей и мелких катеров. «Не хочу, чтобы ты оставалась там одна. Понимаю, моя вторая мама бывает излишне эм, общительной, но с ней тебе будет лучше», — сказал Эрс. «Поверь, я найду, чем занять себя днем. А вечером вы с Мэйром будете рядом». Не слишком горела я желанием возвращаться к родителям своего супруга. «Нет, я не имела ничего против Диолы и ее мужа. Но я взрослый самостоятельный человек и привыкла, что у меня больше собственного пространства». Да и давно не общалась. Пусть это только искусственный интеллект, но я привыкла воспринимать его как личность. Эрс молча забрался в аэрокар и присел в одно из кресел, разместив меня у себя на коленях. Мэйр тихо скользнул за нами, но улегся прямо на пол и устало закрыл глаза. Мои ментальные способности после памятных событий действительно как будто уснули. Но даже в таком состоянии я ощущала отголоски грусти и опасения, исходившие от мужа и Тирса. «Эрс, чего я не знаю?» – спросила я, встречаясь взглядом со своим мужчиной. «Кира, я не хотел, чтобы мы обсуждали это вот так на ходу. Давай поговорим дома», – попытался отвертеться муж. «Нет, ты мне все расскажешь сейчас», – настояла я. Что-то подсказывало мне, что едва мы войдем в дом, начнется знакомая суета, и я еще не скоро выясню подробности того, что скрывает мой муж. «Кира, может…» – попытался увильнуть этот хитрец, но я прервала его и строго потребовала. «Не может, Эрс. Я слушаю тебя». «Ладно. Пока ты была в больнице, Вайлину и прочим спецам удалось привести в чувство и допросить квакли. Мы выяснили, что около десяти стандартных циклов назад фрогеры случайно столкнулись с цивилизацией Трангов. Как ни странно, эти существа не сразу показали свою агрессивную природу. Оказывается, у них тоже имеются телепаты. Так вот, с помощью таких специалистов Трангам и Фрогерам удалось наладить что-то типа диалога. Предприимчивые амфибии увидели, что у их новых знакомцев очень много изделий, из редкого и очень дорогого в нашем секторе металла, и предложили трангам торговый союз. В обмен стали предлагать различные диковинки, среди которых оказались и живые кристаллы Тирсов, — сказал Эрс, а потом замолчал пару минут, решая, что стоит говорить мне, а что нет. И что дальше? Фрогеры выболтали местоположение родины Мейера в обменном металл? — предложила я самое очевидное. «К сожалению, все было не так», — хмуро отозвался Эрс, а мэр приподнял лобастую голову и грозно зарычал, перестав изображать спящего котика.